Глава девятая. Дронгов, в который раз набрал номер Руфата Асадова. «Скажите, вы знали, что у Ищеевых сделали ремонт и поставили им новую стиральную машину?» «Конечно знаю. Это я все организовал. Я не сомневаюсь, что это вы стреляли в Кеннеди и уговаривали Деголя уйти в отставку. Вы также первым высадились на Луну и были первой женщиной-космонавтом под именем Терешкова. Но сейчас я спрашиваю о другом». Вы знали или нет? Супруга Гасанова, Тамила Ханум, попросила проверить, на какой машине стирает Нина Алексеевна. Я послал туда нашего завхоза. Он доложил, что машина старая и вообще условия неподходящие. Поэтому мы отправили туда бригаду наших строителей, которые все старое убрали и сделали ремонт. Мы поставили им новую сантехнику, наладили новую итальянскую стиральную машину и даже начали привозить специальные стиральные порошки для этой машины. Мастан Халилович и его супруга были очень довольны. Вот и вся история. Кто оплачивал ремонт? Разумеется, мы, наш финансовый отдел. А какая бригада там работала? Наша бригада из строительного управления. У нас в компании работают полторы тысячи строителей. Неужели вы думаете, что мы могли взять для такого мелкого ремонта других строителей? Понятно. В семь часов я буду дома у Гасановых. Не опаздывайте. Он убрал телефон в карман. «Уже теплее», — сказал Дронго. «Значит, об этой прачке знали не только жена, помощник и водитель, но и сотрудники финансового отдела компании Гасанова и его строители. Нужно будет поговорить и с ними». «Такое расследование займет несколько месяцев», — предостерегающе заметил Адгар. «Боюсь, что у нас нет столько времени. Гасанову могут надоесть эти поиски, и он вернется в Москву». «Вот тогда убийца придумает что-нибудь покруче». «Я об этом все время думаю, и поэтому так тороплюсь», – кивнул Дронго. «Сейчас уже шесть часов вечера, время звонить Гасанову». Он набрал известный ему номер. Довольно долго ждал, телефон был включен, и, наконец, Мастан Халилович ответил. «Слушаю вас». «Мы продолжаем расследование», – сообщил Дронго. «Успели встретиться с вашим старым знакомым по Баку». Этим длинным господином. Да, я вас понял. Он, конечно, обижен на вас, но полагаю, что у нас пока нет оснований считать его организатором этой постельной акции. Потом мы побывали у вашей знакомой. Ваш помощник уже сообщил, что она попала в автоаварию. Ее хотели убить. Это из-за меня. Думаю, что нет. Это была случайная авария. Она сейчас в больнице, но, судя по всему, ничего серьезного нет и она вскоре покинет больницу. Я так переживал за нее. У нее отключен мобильный телефон. Она собирается сменить номер своего телефона и просила, чтобы вы больше ей не звонили. Почему? Не знаю. Судя по всему, она просто не хочет больше прятаться. Рано или поздно такое должно было случиться. К тому же у нее в жизни произошла трагедия, которая повлияла на ее взгляды. «Вы говорите насчет старшей сестры?» причем тут она у сестры была онкология иногда подобные трагедии заставляют людей переосмысливать свою жизнь давайте скорее заканчивать разговор у меня к вам только один вопрос ремонт в доме щеевых делали по вашему указанию какой ремонт я не давал никаких указаний в квартире щеевых поменяли всю сантехнику и поставили новую стиральную машину вы об этом знали что то припоминаю А какое это имеет отношение ко мне или к убийству нашей прачки? Если я вас спрашиваю, значит, у меня есть для этого основания. Лучше узнайте у Оссадова, это он занимается подобными вопросами. Ясно. До свидания. И включайте свой телефон, как мы договорились, два раза в сутки. Он убрал телефон в карман. Мне кажется, он не совсем понял, почему Лена не хочет больше с ним встречаться. Недовольно буркнул Дронга. К семи часам вечера они подъехали к дому, в котором жил Мастан Гасанов. Уже издали можно было увидеть небольшую фигуру Руфата Асадова, который нервно ходил около подъезда. Он бросился к приехавшим. «Я уже предупредил консьержа о вашем прибытии», – сообщил он. «Мы можем подниматься. Сергей и Дарья ждут нас наверху, в квартире». «Вы говорили, что у них нет своих ключей», – напомнил Дронго. «У них действительно нет ключей» кивнул осадов. «Я пригласил их немного пораньше, чтобы они ждали вас. Провел соответствующий инструктаж». «Тогда, конечно, вы все сделали правильно», вздохнул Дронго. «Такой ретивый помощник может отравить существование любого начальника. Или наоборот, такой тип всегда нужен в качестве незаменимого помощника». Они поднимались наверх в кабине лифта. На пятом этаже кабина остановилась, и они вышли. «Проходите сюда!» показал на дверь Руфа от осадов. Он вошел в квартиру первым. Квартира была просторной и красивой. Очевидно, Гасанов приглашал специального дизайнера для перепланировки и оформления. Все было выдержано в классическом стиле ампир. Тяжелая мебель из ценных пород дерева, старинные гардины, картины на стенах, итальянские цветные многослойные обои с причудливыми линиями на местах стыков. Даже телевизионная техника известной датской фирмы была оформлена под мебель, очевидно, по индивидуальному заказу. «Сколько здесь комнат?» – поинтересовался Дронга. «У нас здесь получилась шестикомнатная квартира», – гордо сообщил Руфат Асадов, снова говоря, «у нас». Он был горд за своего хозяина. В конце концов, не каждый день он показывает такую квартиру гостям. «Посмотрите», – предложил он, – «гостиная на 44 метра с видом на Тверскую». И еще просторная кухня. 26 метров. Но она не считается жилой комнатой. Кабинет находится дальше, а с другой стороны во двор выходят две спальные комнаты и еще две на соседнюю улицу. Четыре спальные комнаты для всех членов семьи. Одна большая для самого Мастан Халиловича. Другая, тоже большая, для его супруги. И две небольшие комнаты для детей. Но они редко здесь бывают, а у Бахруза уже есть своя пятикомнатная квартира, где он и живет. — Красиво! — кивнул Дронга. А теперь покажите нам спальную вашего шефа. — Идите за мной! — пригласил Асадов. Спальня тоже была выдержана в классическом стиле. Большая двуспальная кровать, массивные тяжелые шкафы, трюмо, два кресла. — Почему двуспальная кровать? — спросил Вейдеманис. — Это ведь спальня хозяина? «У хозяйки тоже двуспальная кровать», — пояснил Руфат. «Может, им так удобнее спать, и потом они могут ходить в гости друг к другу». «Не забывай, что у меня тоже двуспальная кровать», — напомнил Дронго. «Но Джилл остается с тобой, когда прилетает в Москву», — возразил Эдгар. «У каждого свои заморочки», — усмехнулся Дронго. «Покажите, где обычно хранится белье?» «В шкафу», — показал Асадов. «Вот здесь». Он открыл дверцу шкафа. Там лежало аккуратно сложенное белье. Ваша горничная доставала его оттуда, когда отравилась? Этого я не знаю. Разве есть вещи, которых вы не знаете? Мстительно спросил Дронго. Отгар улыбнулся. Они прошли на кухню, где их уже ждали. Давайте сделаем так, предложил Дронго. Господин Асадов и водитель подождут нас в другой комнате, а мы с Эдгаром побеседуем сначала с госпожой Марчук. «Я правильно назвал вашу фамилию?» – уточнил он у кухарки. «Правильно!» – испуганно кивнула она. Ей было лет шестьдесят, полное рыхлое лицо, распухшие ноги. Она явно страдала ожирением в начальной стадии. Очевидно, и сахар тоже был не в норме. Она все время облизывала губы, словно хотела пить. Руфату явно хотелось остаться, но он не решился возражать. Поэтому он поднялся и, поманив за собой водителя, вышел в соседнюю комнату. Они остались втроем с кухаркой. «Садитесь», – предложил Дронго, показывая на стул напротив себя. Она тяжело опустилась на стул. «Вы знаете, что здесь произошло несколько дней назад?» – спросил Дронго. «Конечно знаю. Бедный Марчелло. Он умер у нас на глазах. Такой хороший был песик». Про песика поговорим в другой раз. Вы видели, как погибала собака?» «Видела. Мы не знали, что с ней происходит. Сначала она полезла на кровати и начала громко лаять. Марчелло никогда не позволял себе ничего подобного. Мы побежали в спальню, не понимая, что происходит. Собака словно сошла с ума. Она валялась в постели, лизала подушку и громко лаяла. Сейчас я понимаю, что она хотела рассказать нам на своем языке об этой отравленной постели но не смогла объяснить нам, и поэтому решила погибнуть, чтобы спасти хозяина. Вот такое умное животное. Дарья вытерла набежавшую слезу. Вы давно здесь работаете? Давно, кивнула она. Кто был в тот вечер в доме, кроме вас и водителя? Только сам Мастан Халилович. Он приехал поздно и сам открыл дверь в спальню. Подождите, а разве дверь бывает закрыта? Конечно. В его спальню всегда закрыта. И ключи есть только у сырье, нашей домохозяйки. Или горничной, как ее иногда называют. Хотя она обижается и говорит, что работает здесь домохозяйкой. А мне нравится слово «горничная». Звучит красивее. Он открыл дверь и вошел в спальню, уточнил Дронго. Да, как только приехал домой. Наверное, хотел переодеться. Что было потом? Собака вбежала в его комнату и сразу прыгнула на кровать. Потом она начала лаять, мы прибежали. «Дальше я знаю, что было до этого. Кто еще был в квартире, кроме вас и водителя?» «Водителя тоже не было. Он приехал вместе с хозяином». «Значит, вы были дома одна?» «Нет, вместе с сырьей. Мы были вдвоем». «Она убирала комнаты?» «Да, она обычно сама все проверяет. Очень исполнительная и чистоплотная женщина. И сама все закрывает. Я туда не хожу». «Что я там потеряла?» «Я здесь, королева, на своей кухне». «Значит, вы были вдвоем». «Может, вы кого-то впускали в тот вечер сюда, в квартиру?» – предположил Дронга. «Что вы такое говорите?» – замахала руками Дарья. «Разве так можно?» «Конечно, мы никого не пускали. И наш консьерж никого бы не пустил». «Потом приехал Мастан Халилович?» «Нет, сначала ушла сырья. Она торопилась домой». Немного поела и поспешила домой, а я осталась дожидаться хозяина. Он любит, когда ужин подают горячим, и чай ему заварила. Он пришел вместе с водителем? Нет, сначала он поднялся сам, а потом уже пришел Сережа. А зачем водитель поднимается следом за хозяином в его квартиру? Почему он не уехал? Он принес пакеты, пояснила кухарка. Когда Мастан Халилович что-то покупает в магазинах, он не поднимает их наверх. Их обычно приносят водители. И вы оказались дома втроем. Если не считать Марчелло. Конечно, это я понимаю. Когда пес умер, вы не сразу вызвали милицию? Нет, не сразу. Мастан Халилович очень переживал, было заметно, как он волнуется. И в первые минуты даже не знал, что ему делать. А потом приехали сотрудники милиции». Нужно было видеть, с каким брезгливым выражением они рассматривали нашего марчева Мастан Халилович все это сам увидел и сразу решил отослать их назад. Больше никто не приезжал. Сразу приехал Руфат Асадов. Он и увез труп нашего Марчелла куда-то на их собачье кладбище. Жалко псину, такой умный пес был. Когда вы узнали, что Сырья попала в больницу? Я ей сразу позвонила. Она здесь недалеко живет, у здания нового МХАТа. Её дед был швейцаром в старом МХАТе и получил квартиру в этом доме вместе с актёрами. Она живёт там до сих пор. Хотя говорят, что он был не швейцаром, а дворником. И сам Станиславский хлопотал за него. Ведь среди московских дворников в начале века было много татар. Но, может, это обычная театральная байка, я не знаю. И вы узнали, что Сырья попала в больницу? Да, но мы тогда даже не думали, что это могло быть как-то связано со смертью нашего Марчела. А потом Мастан Халилович запретил нам входить в его спальню и поздно ночью отослал меня домой. Через два дня я пришла сюда и узнала, что он отправил свою постельную экспертизу в какой-то институт химии. Больше я здесь ничего не делала. Асадов приказал мне идти домой и не появляться здесь до официального вызова. Зарплата у меня стабильная, поэтому я спокойно сижу дома и жду, когда меня вызовут. Вот сегодня, наконец, и вызвали. Все ясно. Кто, по-вашему, мог войти в спальную комнату Гасанова, если бы дверь была открыта? Никто, только его жена. В доме всегда были люди. И не забывайте про Марчела. Разве этот тумный пес пустил бы кого-нибудь из чужих в спальню своего хозяина? Да никогда в жизни. Чужого бы не пустил, задумчиво произнес Дронго. А своего бы пустил? Своего, наверное. Чуть подумав, согласилась Дарья. «Но только очень близкого. Кому он мог доверять наравне с хозяином?» Дронго посмотрел на Вайдеманиса. «Про собаку мы совсем забыли», — сказал он, нахмурившись. «А ведь уважаемая госпожа Марчук права. Марчелло действительно не пустил бы сюда чужого. Вот тебе и первая подсказка». «Спасибо вам», — поблагодарил он кухарку. «А теперь вы можете выйти в другую комнату или вообще уехать домой». «И позовите сюда водителя!» Она кивнула, выходя из комнаты. Дронго покачал головой. «Значит, здесь белье отравить не могли. Слишком рискованно, не говоря уже о собаке, которая могла все учуять. И которая в конечном итоге сорвала коварный план убийцы». В комнату вошел водитель Сергей Усков. Уже начинающий лысеть, несмотря на молодые годы, он был выше среднего роста, с неплохо развитым торсом, чуть вытянутым лицом, каштановыми волнистыми волосами и прямым носом. Глаза у него были карие. Он остановился на пороге, переминаясь с Нэгги на ногу. Он был одет в джинсы, светлую майку и джинсовую куртку. «Входите», – пригласил Дронга. «Проходите и садитесь. У нас к вам всего несколько вопросов». «Я готов» хрипло сообщил Усков. «Вы были здесь в тот вечер, когда погиб Марчево? «Да, был. Поднялся сразу за Мостаном Халиловичем и услышал собачий лай. Потом мы не могли вместе с ним стащить собаку с кровати». «Вы в тот день впервые появились в квартире вместе с Гасановым или вы были здесь до этого?» «Был», кивнул Сергей. «Привозил белье от Нины Алексеевны». Я обычно к ним по вечерам езжу, а в тот раз так получилось, что у меня окно было днем, ближе к вечеру. Я позвонил Ищеевым, они сказали, что будут меня ждать. Поехал и забрал у них белье, привез его домой. Потом снова поехал за хозяином в офис. «Стоп!» – прервал его Дронго. «Вы сказали «снова поехал». Что это означает?» «Что я уже был на работе», – пожал плечами Сергей. «Это же всем понятно». «Давайте объяснимся». «Значит, вы были в офисе компании до того, как поехали на квартиру?» «Нет», – возразил Усков, – «не так. Сначала утром мы поехали на работу, и я был там до перерыва. Потом меня отпустили на обед. Позвонил Мастан Халилович и приказал мне забрать белье у Ущеевых. Я уточнил, сколько нужно платить, поехал к ним. Вышел, как обычно, муж Нина Алексеевны и передал мне два пакета. Вернее, положил их на заднее сиденье». Я уже собирался ехать на Тверскую, когда позвонил Осадов. Он приказал мне срочно прибыть к офису, так как наш босс должен был ехать в какое-то министерство. Я сразу развернулся и поехал. Но потом выяснилось, что министр куда-то улетел. Я прождал в приемные часа полтора. Позвонил сам Гасанов и уточнил, где я нахожусь. Приказал отвезти белье домой. Я сразу и отправился. Поднял и передал Сергею Юлдашевой, а сам поехал в офис. Примерно часа через полтора вышел хозяин и сказал, что мы едем домой. По дороге мы заехали в супермаркет. Вот и все, что с нами было. Пока вы были в приемной, белье оставалось в салоне вашего автомобиля. Конечно, но ключи есть только у меня и у самого Мастан Халиловича. А где третья пара ключей? Обычно выдают три пары ключей. Не знаю, может и три, но у нас всегда были две пары ключей. «Ваша машина стоит на стоянке или в гараже?» «Какой гараж? У нас все машины стоят перед зданием компании. Хорошо еще, что мы получили там места. У других компаний вообще нет мест, а их водители бросают машины, где попало. Вот их потом эвакуаторы и увозят». «Все понятно». «Последний вопрос. Вы знали, какое белье обычно стелят на постель вашему шефу?» «Знал, конечно. Нормальное белье». То самое, которое я привозил от Ищеевых, а другого белья и не было. Я имею в виду цвет. Какой цвет?» Недоумевающе спросил Сергей. Они все были примерно одного цвета, одни ярче, другие тусклее. А почему вы спрашиваете? Просто так. Мне было интересно, какое именно белье шло в спальню вашего шефа. Лучше спросите у него, я таких подробностей не знаю, честно признался Сергей. Какая у вас машина? Нет, не так. На какой машине вы были в тот вечер, когда погиб Марчело? На своей, шестисотый Мерседес. А почему вы спрашиваете? Нужно будет проверить салон его машины, решил Дронго, обращаясь к Вайдеманису. Взять приборы, фиксирующие любые посторонние предметы в инфракрасном излучении. Понятно, я так и сделаю, кивнул Отгар. Спасибо вам, кивнул водителю Дронго. Только не уходите. Мой напарник должен еще посмотреть салон вашего автомобиля. Будет лучше, если вы прямо сейчас поедете вместе с ним, и он возьмет прибор, чтобы осмотреть салон вашего автомобиля. «Уже почти восемь», – напомнил Вайдеманис. «Может, отложим на утро?» «Ты сам говорил о дефиците времени. Заезжай к Ружкову, пусть он откроет наш офис на проспекте Мира. Там должен быть такой прибор». «Прямо сейчас, а я вызову машину и вернусь домой». «Хорошо». Вайдеманис вышел вместе с Сергеем. Послышались их шаги, хлопнула дверь. Дронго сидел, глядя перед собой застывшим взглядом. Осторожно вошел Руфат Асадов. «Я могу отпустить Дарью домой?» – тихо спросил он. «Да, да, конечно. Я же ей сказал». «Она не уйдет без моего разрешения», – гордо заявил Асадов. «Тогда дайте ей это разрешение», – отмахнулся Дронго. Асадов бесшумно вышел. Он что-то громко говорил кухарке. Есть такие люди, которые любят считать себя диктаторами даже по отношению к кухаркам и дворникам, считая, что только унижая нижестоящих можно вызвать уважение вышестоящих и утвердиться в собственном величии. Дронго поднялся. Сегодня был долгий и тяжелый день. Нужно вызвать своего водителя, но на это уйдет еще минут сорок. Лучше поймать попутную машину. Он обернулся и увидел Асадова. «Я разрешил ей уйти домой», – гордо сказал этот маленький человек. «Очень хорошо. Вы на машине?» «Конечно. Тогда отвезите меня домой. Мне еще нужно будет дождаться результатов проверки вашей машины». «Ваш напарник поэтому и забрал, Сергея», – понял Асадов. «Идемте, я вас подвезу». «Хоть какая-то польза от этого работоспособного типа» весело подумал Дронго. Ровно через полтора часа дома у него раздался звонок. Звонил Эдгар Вейдаманис. «Ты был прав», глухо сообщил Эдгар. «Остатки яда обнаружены на заднем сиденье. Очевидно, все произошло тогда, когда Усков находился в офисе компании. Либо с его согласия, либо нет. Но остатки яда я сумел обнаружить, и теперь это неоспоримое свидетельство того, что готовилось убийство Мастана Гасанова».